Так не бывает, чтобы человека подкосило, и ему сразу конец. Я хочу сказать, что с большой бедой как-то борются. Эрозия – вот что его разъедает и все ближе и ближе подталкивает к гибели. Постепенно он поддается чувству страха. Мне тоже страшно. Электроосветительная компания Лок-Айленда может выключить у нас свет. Моей жене нужно одеваться. Детям нужна обувь, нужны развлечения. А вдруг они не смогут кончить школу? А ежемесячные счета, врачи, дантисты, удаление миндалин. А представьте себе, вдруг я сам заболею и не смогу подметать этот тротуар, будь он проклят. Конечно, где вам понять? Процесс этот медленный. Он выедает человеку все нутро. Я не могу заглядывать вперед дальше очередного ежемесячного взноса за холодильник. «Моя работа ненавистна мне, и в то же время я боюсь ее потерять». «Разве вы в состоянии понять это?» «А мать Мэри?» «Я же вам говорил, она держит деньги под спудом, так и умрет с ними». «Вот не подозревал. Мне казалось, что Мэри из небогатой семьи. Но я прекрасно понимаю, если заболеешь, что нужны лекарства. Может потребоваться операция или электрошок». Наши предки были смелый народ. Вы сами это знаете. Они не позволяли обгладывать себя до костей. Теперь времена изменились. Теперь повсюду открываются такие возможности, о каких они и мечтать не могли. А пользуются этими возможностями иностранцы. Иностранцы обгоняют нас. Просните, ситан А как быть с холодильником? Пусть забирают, Ростак. А мэри, а дети... Забудьте их на время. Вы станете им еще дороже, если выкарабкаетесь из этой ямы. От ваших забот и тревог толку мало. А деньги Мэри? Рискните, даже если придется потерять их. Действуйте осторожно и прислушивайтесь к добрым советам. Тогда все будет хорошо. Риск – это не проигрыш. Наши с вами предки всегда рисковали с точным расчетом и никто из них не оставался в проигрыше. Я не намерен щадить вас, Итан. Где ваша верность памяти старого шкипера Хоули? Вы в долгу перед его памятью. Ведь он и мой отец сообща владели прекрасный Адер, одним из самых лучших китобойных судов, построенных в наше время. Подхлестните себя, Итан. Перед прекрасный Адер вы тоже в долгу, и она с вас требует». «Пошлите, холодильник, к черту!» Кончиком метлы итон принудил упрямый обрывок целлофана свалиться в канаву. Он сказал вполголоса «Прекрасная Аддер сгорела по самую ватерлинию, сэр». «Да, знаю. Но разве это хоть сколько-нибудь помешало нам? Отнюдь». «Она была застрахована. Разумеется, была. А я нет». «Мне удалось спасти только свой дом и больше ничего». «Выкиньте такие мысли из головы. Это все дела давно минувшие, а вы до сих пор не можете с ними расстаться. Наберитесь мужества, дерзайте. Поэтому я и говорю, что деньги, Мэри, надо пустить в оборот. Я хочу помочь вам, Итан». «Спасибо, сэр. Мы снимем с вас этот фартук. Вот в чем ваш долг перед старым шкипером Хоули». Он не поверил бы собственным глазам, увидя вас в таком наряде. Да, наверное. Вот теперь вы говорите дело. Мы снимем с вас этот фартук. Если б не мэри и не дети, говорят вам, выкиньте семью из головы ради ее же блага. У нас в Нью-Бэйтауне скоро начнутся интересные дела. Вы могли бы принять в них участие. Благодарю вас, сэр. «Я обо всём этом ещё подумаю». «Мистер морфис сказал, что он останется работать, когда банк закроют до трёх часов. Я обещал приготовить ему сандвичи. Могу и вам принести, хотите?» «Нет, благодарю. Джой за меня всё делает. Прекрасный работник. Я хочу посмотреть кое-какие земельные участки. Разумеется, не на месте, а в окружном управлении. От двенадцати до трёх там тихо, спокойно». «Может быть, и для вас что-нибудь подберу? Мы с вами скоро обо всем поговорим». «Ну, всего доброго». Мистер Бейкер сделал большой шаг, чтобы не наступить на трещину в тротуаре, и пошел к главному входу в Первый национальный банк. А Итан улыбнулся, глядя на его удаляющуюся спину.